Глава 0010. Война. Ярослав посмотрел на Алису. На ней была бурая военная форма. Плохая новость, а, мы не в нашем мире. Как вариант мир наш, но мы оказались в прошлом или в будущем. Ярослав отряхнул пыль. Не намного лучше, но по крайней мере мы дома. Из блиндажа вылез Максим. Алиса с ужасом посмотрела на него. Макс был в потрепанной военной форме, каске на боку болтался автомат. Правой руки у Макса не было. Рука в гимнастерке был обрезан и аккуратно зашит. «Надеюсь, мы здесь не останемся?» – спросил Макс, грустно осматриваясь. «Болит?» – сочувствием спросила Алиса. «Как будто нет», – признался Макс. «Похоже, я давно в таком состоянии». «Как ты думаешь, где мы?» – спросил Ярослав. Макс поднял автомат, рассмотрел. «Это Калашников, полноразмерный армейский». Элементы черные, пластиковые, имеется пламя-гаситель, скорее всего, сотая серия. Такие начали делать в 90-е. Хорошая новость, задумчиво сказал Ярослав. Чего же в ней хорошего? удивилась Алиса. Это значит, что технологии, позволяющие построить трансформатор, уже есть, объяснил Ярик. Живые! послышался голос в темноте. Лечь на землю, котлеты! Друзья легли плашмя на сухую, потрескавшуюся землю. Ярослав вытянул руки ладонями вверх, показывая, что безоружен. «Вы чего разлеглись, придурки? Сейчас налет будет!» Злобно сквозь зубы процедил подбежавший к ним боец. «Быстро за мной!» Прижимаясь к земле от каждого взрыва вдали, подталкиваемый стволом автомата в спину, они доползли до бетонированного входа в подземное убежище. Боец буквально столкнул их в темный проем. С тяжелым железным скрипом закрылась дверь, отрезая свет вспышек звуки стали глухими. Бетонный пол был холодным, но каким-то звериным чутьем все трое почувствовали, что они во временной безопасности. О предстоящих допросах и даже пытках думать не хотелось. Очень хотелось просто пить. Внутренняя дверь убежища медленно откатилась в сторону. В тусклом свете потолочных ламп стояли несколько фигур с оружием. Включился яркий прожектор. Ярослав зажмурился прикрыл глаза раскрытой ладонью. «Убрать руки!» – скомандовал голос, усиленный динамиком. Ребята послушно перестали прикрываться. Смотреть на яркий синий свет было невыносимо. «Открыть глаза!» – приказал тот же голос. Выполнить команду было сложно, но они как-то смогли. Яркий свет погас, оставив фиолетовые зайчики на сетчатке. Отдававший приказы, очевидно, отлично знал последствия резкой смены освещенности. «Встать!» «Проводите их в комнату 66», – скомандовал он. Ярослав почувствовал, что кто-то сильной рукой схватил его за плечо, толкнул вперед. «Алиса, ты тут?» – бросил Ярик в темноту. «Не разговаривать! Надышитесь еще пылью!» – послышался голос конвоира. Их втолкнули в небольшую комнату с бетонными стенами. В середине стоял прикрученный к полу железный стол, к которому примыкали четыре стула. Ярослав попробовал отодвинуть один из них, чтобы сесть, но он тоже оказался крепко привинчен к полу. Комнату освещал холодный свет из зарешетчатого плафона на потолке. «Мне не нравится здесь», – признался Максим, посмотрев на отсутствующую руку. «У тебя автомат не забрали?» – заметил Ярослав. «Да, халатность». Макс снял оружие, аккуратно поставил в угол, справедливо рассудив, что так он уменьшит шанс быть застреленным сразу. Железная серая дверь распахнулась. В комнату вошел, судя по чистой форме и тучной фигуре, высокопоставленный офицер. Не мешкая ни мгновение, он бросился к испугавшемуся Ярославу, сгреб его в объятия, прижал к себе, потрепал по голове. Ярик, сынок, как же ты меня напугал! В офицере друзья с удивлением узнали Игоря Иммануиловича: Ты почему остался под бомбежкой? «Не успел уйти. Мы же договаривались, что ты покажешь им, как включить. И вернешься». Максиму и Алисе не понравилось, что они говорят в третьем лице. «Я не успел», — промямлил растерявшийся Ярослав. «Ну ничего. Главное, прибор работает, ты жив. Его, конечно, уже взорвали, но мы же сделаем новый». И И посмотрел в глаза Ярика. «Конечно, сделаем». «Ну и отлично. Утром поедем домой. Мама бы мне башку оторвала, если бы тебя зацепила». Игорь Иммануилович как-то по-отечески громко рассмеялся. «Пойдем, у меня в кубрике переночуем». «А они?» — Ярик кивнул на друзей. «Я не знаю», знаю. — удивился ИИ. «Возвращайтесь в казарму, завтра штурм!» — обратился он уже к Максу с Алисой. По отношению к ним его тон был начальственным, нетерпящим сомнения. «Они поедут с нами», — заявил Ярослав, глядя в глаза Игоря Эммануиловича. «Зачем, сынок? Их место здесь». «Либо они поедут со мной...» либо я завтра пойду с ними в бой. Похвальный героин, конечно, но зачем они тебе? Алиса моя невеста? Наугад, предположил Ярослав. Да ладно, удивился Игорь Иммануилович. Алиса, а как же Макс? Клятвы. В беде и войне оставаться боевой подругой до великой победы или смерти. Неужели ты их нарушишь? А как же вы трое собираетесь жить, интересно? Алиса смутилась. Получается, в этом мире она замужем за Максимом. Ярослав, я, наверное, могу тебя понять. Алиса аппетитная самочка, но, боюсь, этого боевые товарищ тебя точно не простят. Я никому не скажу, заверил его Ярослав. Очень надеюсь. Инженер, чтобы запустить щиты в серию, я тебе найду. Для Алисы же будет лучше, если Макс погибнет. Подумай об их будущем. Слишком много информации вдруг свалилось на Ярика. Но он понимал, что от его решения, твердости, зависит судьба друзей изумленно молчащих рядом. «Я буду работать только с Максимом», твердо сказал он. «Черт с тобой! Выезд утром в 7. Опоздаете на поезд, никого ждать не буду». Игорь Иммануилович повернулся к Ярославу, обнял его за плечо, увлекая из комнаты. «Ты же голодный, сынок. Я не стал без тебя ужинать. Там курочку зажарили, как ты любишь, с корочкой». Максим и Алиса остались в бетонной комнате в недоумении. «Ну что, пойдем искать казарму». Макс поднял автомат, закинул за плечо. Жена. Максим с Алисой нашли столовую, просто хаотично двигаясь по лабиринтам бункера. На раздаче хмурая тетка дала им по миске густой пересоленной серой каши. Сидящие рядом бойцы молча и быстро ели свои порции, не разговаривая между собой, даже не обмениваясь короткими репликами. Сплошной человеческий конвейер. После ужина они отправились искать канцелярию и казарму. Тяжелые герметичные двери выходили в длинный коридор. Некоторые были распахнуты, многие крепко закрыты. Номеров на дверях не было, но рядом с каждой висела табличка с цифрами 0400, 0720, 0535 и так далее. «Надо найти ту, на которой будет 0600», – предложил Макс. «Мне кажется, это время подъема». Такая дверь действительно нашлась. Максим и Алиса вошли в полутемную комнату. Внутри стояли трехъярусные кровати и сильный запах солдатских портянок. «Комплект — Комплект! — послышался голос из угла. — Чего ждешь, боец? Блокируй вход и ложись. Макс осмотрелся. В комнате было только две пустые кровати на третьем ярусе в разных углах казармы. Он помог перепуганной Алисе забраться на одной из них, сам же вернулся к двери, закрыл, повернул круглый штурвал. Засовы со скрежетом вошли в стены. Свет погас. Искать свою кровать пришлось на ощупь. Забраться с одной рукой оказалось почти невыполнимой задачей. Их разбудил Грохот в дверь. В темноте послышалось громыхание тел, лязг оружия. «Отделение в ружье! Открыть дверь!» отдавал короткие команды вчерашний голос из темноты. Грохот в дверь повторился. «Я кому сказал? Открывай дверь, инвалид!» Макс почему-то догадался, что команда относится именно к нему. Он на ощупь приблизился к штурвалу, крутанул его против часовой стрелки, Отодвинул тяжелую дверную плиту. Повернулся посмотреть, где Алиса. В проникшем из коридора тусклом свете, среди кровати, он увидел ощетинившихся стволами бойцов хладнокровные, готовые убивать и умирать. В их глазах не было ни жалости, ни страха. Вот только лица. Это были лица 15-летних мальчишек. В проеме было пусто. Откуда-то сбоку, с безопасного, непростреливаемого угла, послышался голос. «Филин 437! Отделение на выход! Построение осмотра оружия!» Видимо, голос назвал правильный пароль, потому что бойцы опустили автоматы, организованно поэтому очень быстро вышли в коридор. На верхней полке в углу на Максима огромными перепуганными глазами смотрела Алиса. «Я не понял, почему не комплект?» – услышал Максим грозный голос из коридора. «Старшина!» «Вы заблокировались до срока?» «Никак нет! Не хватает одного инвалида и одной боевой подруги!» «Дисциплины у тебя не хватает! На гражданку захотел?» Максим подал единственную здоровую руку Алисе. «Пошли, надо выйти на построение, потом разберемся». Девушка спустилась. На дрожащих ногах вышла в коридор, щурясь от света. «Строй! Немедленно!» – заорал на нее человек в темно-зеленой чистой форме, видимо, никогда в отличие от стоявших в строю бойцов, не бывавшей на поверхности. Алиса и Макс послушно встали в конце строя. «Слушай мою команду! Ваш отряд выступает немедленно! Боевая задача на сегодня – высота 14! Занять, закрепиться, дождаться смены – все понятно!» «Так точно!» – хурм ответили бойцы. «Выполнять! Бегом!» Строй рассыпался, все побежали по коридору. Остались только Максим, Алиса и офицер. На вид ему было не больше 16. Какие проблемы, бойцы? Никаких, выпрямился Максим. Нам было приказано сегодня к 7 утра явиться на перрон. Во-первых, в 7:00 или к 7. Максим задумался. Тонкая фонетическая разница, конечно, была. Если он ответит в 7, на оставшееся до отправления время их легко могут отправить в бой. «К семи! Во-вторых, кто приказал?» Максим силился вспомнить фамилию Игоря Имануиловича, но, как назло, это никак не получалось. Растерянная Алиса стояла рядом, оцепеневшая, и ничего подсказать не могла. «Я жду, боец!» «И-и!» Наконец выдавил из себя Максим. «Какого черта вы здесь стоите, когда у вас четкий приказ? Немедленно отбыть на перрон!» Молодой офицер развернулся, ушел по коридору. Максим и Алиса остались вдвоем. «Макс, мне страшно. Ты видел их? Они уже не люди. Успокойся». Макс обнял Алису, единственной рукой прижал к себе. Мы на передовой. такой бывает. Надо найти Ярослава и Перрон». Система коридоров была крайне запутанной. Практически не было прямых участков длиннее 50 метров. Выходящие в коридор двери были абсолютно одинаковые. Открытых практически не было. Алиса начала с ужасом осознавать, что если они опоздают к отправлению поезда, они с Максом навсегда останутся здесь, в этом бункере, на этой войне с этими людьми. А судя по тому, что бойцов отправили в бой, не покормив, в живых здесь остаются недолго. Алиса остановилась возле одной из незапертых дверей. «Ты чувствуешь?» – спросила она Максима. «Что?» «Сквозняк. Бункер герметичен. Значит, там, – она указала в открытую дверь, – большое пространство». «Так чего мы стоим? Пошли!» Темный коридор, высеченный прямо в скальной породе, резко повернул, и Максим с Алисой уткнулись в блокпост. Пять человек в тяжелых бронежилетах и касках внимательно на них посмотрели. «Приказ ИИ явиться на перрон до семи утра», повторил Максим, сработавшую однажды мантру. Один из бойцов, возможно, старший, поднял вверх указательный палец. Тут же включился яркий свет, от которого Максим и Алиса зажмурились. Кто-то громко похлопал в ладоши. Максим открыл глаза. Это был отдававший командой военный. Он показывал пальцем на лампу. «Алиса, открой глаза, постарайся, пожалуйста». Девушка, морщась, сумела посмотреть на свет. В то же мгновение яркий свет погас. Военный показал пальцем в боковой коридор. Максим с Алисой поспешили пойти в указанном направлении. Часов нигде не было. Шанс, что они успели, был близок к нулю. Наконец, за одним из поворотов они оказались в чуть более широком тоннеле с рельсами посередине. В тоннеле было тихо и пусто. Алиса упала на каменный пол, закрыла лицо руками, громко заплакала. «Я так и знала! Проклятый мир! Проклятый Ярик! Бросил нас, скотина!» «Я не вернусь в казарму! Я пойду по рельсам! Если меня собьет поезд, буду только счастлива!» «Ну подожди!» – Максим пытался придумать, как успокоить Алису, но никак не мог найти позитивные аргументы, в которые поверил бы сам. «Мы у своих нас не арестовали, не пытали, не расстреляли, нас пустили на перрон. Значит, она нас и заботятся». «Нет, Макс!» Алиса размазывала слезы по грязным щекам. «Я, кажется, все поняла. Здесь нет бюрократии. Все верят друг другу на слово. Мальчишки пошли умирать на какой-то там высоте, получив приказ от незнакомого офицера». «Это мы никого не знаем. Может, нас-то здесь знают?» «Это война!» Здесь стараются не заводить близких отношений, чтобы не рыдать, когда товарищ погибнет в бою. Вспомни столовую, они биороботы. Почему же нас сюда пустили, по-твоему? Нам просканировали сетчатку. Мы свои. А какой у нас приказ, какие задачи, никому не интересно. Максим тяжело опустился рядом с Алисой. Девушка положила голову ему на плечо. 17 лет назад... Зайчики, пингвины, снежинки, принцессы водили хоровод под руководством румяного Деда Мороза. Учителя подбадривали учеников, за руку подводили к хороводу, громко пели с ними новогодние песни. Он опоздал, но это был продуманный ход. Все должны обратить внимание на его костюм. Он появился в дверях в черном длинном плаще и черном блестящем шлеме, закрывающем лицо. Хоровод остановился. Все уставились на гостя. — А это... — пыталась найтись растерянная учительница. — Наверное, волшебник? — Нет. Я Дарт Вейдер, лорд Ситхов. Мальчик вытянул вперед руку в черно-вязаной перчатке, и часть детей схватились за шеи, как будто их кто-то душит. — Ярик пришел! — радостно закричал кто-то из одноклассников в костюме мушкетера. Дети, бросив хоровод, подбежали к запоздавшему гостю. «Дети, дети, давайте споем песню с Дедушкой Морозом!» Попыталась вернуть контроль молодая учительница, но ее никто не слушал. Все окружили Ярослава в плаще. Тяжело дыша, мальчик подошел к елке. Снял с нее один из круглых шаров, поднял над головой. «Это моя звезда смерти!» «Да!» — заголосили дети. «Я призываю всех в свою армию. Мы должны...» «Уничтожить повстанцев на каждой планете!» Ярослав повернулся к украшенной игрушками елки, Нашел стеклянную ракету и, не задумываясь, разбил ее. Дети в восторге загудели, подбежали к елке, начали срывать и бить шарики. Учительница пыталась прекратить разгром, но Ярик Вейдер надвинулся на нее со свистящим дыханием. «Ярослав, сними, пожалуйста, маску. Тебе же в ней трудно дышать». «Я потерял свои легкие...» В битве на Мустафаре смертная. Знаешь ли ты, какое страдание мне причиняет твой мир?» На помощь учительницы подоспел Дед Мороз с посохом. «А ну-ка прекратить безобразие!» Подняв посох над головой, громко сказал он. «Тебе меня не остановить, джедай, но ты достойный противник». Ярик достал из кармана старый серебристый фонарик, нажал кнопку. Фонарик засветился. Ярик звуками изобразил гудение лазера. Встал в боевую стойку. Дед Мороз испуганно сделал шаг назад. «Так, я вызываю родителей в школу!» Немного истерично заявила учительница. «К директору!» «Тебе меня не запугать! Я родился в песках Татуина на планете двух солнц!» «Сохват, джейхват, инбе. «Ярослав, немедленно прекрати материться!» Потребовал Дед Мороз. «Нет, Нам не материться!» пришел на выручку мушкетер. «Он сказал, над тобой я не живу. Ну, то есть у тебя нет власти надо мной». «Вы во втором классе. Вы этого еще не изучаете». Вышедшая из себя учительница схватила Ярослава сзади за длинный плащ и вывела из актового зала. Он старался идти медленно, представляя, что двигается как в кино, замедленной съемке, оставляя за спиной взорванные звезды, разрушенные миры и сторонников. «Наше время». В тоннеле послышалось приближающееся низкое гудение. Сбоку из коридора вышли Игорь имунуилович и Ярослав. Поезд появился внезапно. Его приближение предвещал вытолкнутый горячий воздух и запах крови. Когда он остановился, с передней части упало с десяток порванных тушек тоннельных крыс. Подбежали несколько инвалидов с пакетами, быстро собрали их и, кто на протезах вместо ног, кто вообще без них, растворились в боковой штольне. И, и, не замедляя шаг, вошел в открытую дверь. «Алиса, пошли!» Максим потянул девушку в вагон. Следом вошел Ярослав. За его спиной двери сдвинулись. Вагон дернулся. Поехал, быстро набирая скорость. Внутри было по-военному минималистично. Длинные перфорированные скамейки вдоль стен. Между ними узкий проход. Они уносились по подземным магистралям в бочке без окон диаметром едва ли больше полутора метров. Двухметровый Ярослав попытался усесться на скамейку, но скругление корпуса вынудило сгорбиться. В конце концов он сел на пол. «Я написал маме, что мы приедем». «Она обрадовалась, обещала драник в твоих любимых наделать». Игорь Эммануилович поотечески потрепал Ярослава по голове. «Поспи пока. Часа полтора у нас точно есть». Максим смотрел на друга с каким-то раздражением. «Вы как? Выспались?» – спросил Ярослав. Алиса отвернулась от него, уткнувшись в грудь Максима. Обняла. Макс, осуждающий, покачал головой. ИИ поднял с пола метровую полку, положил ее на скамейке и уселся посередине вагона, прижавший спиной к перегородке. Достал планшетный компьютер, углубился в чтение. «А мама!» Ярослав старался подобрать слова, стараясь не выдать своего неведения. «Как вы познакомились?» «Я уже рассказывал тебе, Ярусь». ИИ убрал планшет, сел поудобнее. Каким-то теплым взглядом посмотрел на Ярослава. «Я аспирантом был, ездил с лекциями». Дубна, чудесный город, но скучный, как вся моя жизнь, он засмеялся. Шел по набережной и увидел девушку, предложил прогуляться, спросил, какой у них там лучший бар. Она сказала, что не знает, муж не пускает гулять. Я ей предложил заходить в каждый, чтобы найти лучший. Нашли? спросил Ярослав. Конечно. В первом же и застряли, а потом ко мне в гостиницу пошли, и она со мной осталась. Навсегда. А муж? Муж объелся груш. Детей у них не было, развели без проблем, а через 9 месяцев у нас ты родился. Понятно. Опустил голову Ярослав. Не знаешь, чем он у нее занимался? Почему ж не знаю. Психиатром был. Ну какой он, будущее мог ей дать. Врач, с уклонистами постоянно. Сейчас наверняка где-нибудь в санатории позор отдыхает. Он же трус. Почему? удивился Ярослав. Ну, может, конечно, выиграл в лотерею, но добровольцем он точно не пойдет, я таких знаю. Понятно. — соврал Ярик. Вагон резко остановился. Двери раскрылись. За ними был светлый перрон. Первым вышел Игорь имануилович За порогом он лучезарно улыбнулся, надел фуражку, одернул китель. Максим помог выйти с сонной Алисе. Ярослав вышел последним. Хотел что-то сказать Максиму, но и его отвлек. — Так, едем домой. Машина ждет. А ребята? — Ярослав кивнул на Максима и Алису. — А что с ними? — Они к нам поедут? «С чего это вдруг?» Ярослав хотел сказать, что они его друзья, но, похоже, в этом мире у них какая-то иная система взаимоотношений. «Куда прикажете ехать?» Максим, наконец, нащупал правильную форму общения в этом мире. «Приезжайте в лабораторию, встанете на довольствие. Завтра утром должен быть готов отчет по испытаниям. Все ясно». «Никак нет», – рапортовал Макс. «Чего тебе не ясно, боец?» «В какую из лабораторий должны явиться?» те что, контузило? Она у нас одна. Свободны». Оставив Максима и Алису, ИИ увлек Ярослава на парковку. Они подошли к черному, блестящему, наглухо тонированному седану, сели сзади. Молчаливый водитель в черном костюме нажал кнопку, двери заблокировались. Машина бесшумно набрала скорость. С двух сторон дорогу закрывали от остального мира высокие серые щиты. Только через минут 10 они выехали на трассу. За окнами замелькали деревья. Судя по их бегу, ехали со скоростью километров 160. «Деревья, лес», — подумал Ярослав, — «война сюда пока не дошла». Очень хотелось спросить про ее причины и вообще про положение на фронтах, но выдавать неосведомленность было страшно. Проследив взглядом уносящийся вдаль черный хищный корпус генеральского седана, Максим повернулся к Алисе. «Ты как?» «Нормально, Макс. Здесь хотя бы не стреляют». «Нам надо как-то добраться до лаборатории. Надо отсюда выбираться». Куда поедем? Давай для начала в город выйдем, а там посмотрим. Проходя мимо таксистов, они услышали кучу комплиментов и предложений довести с ветерком, но благоразумно отказались, осознавая, что вокзальные таксисты редкое жилье, несмотря на то, что это были одни женщины. Город начинался сразу за высокой серой стеной, ограничивающей вокзальную парковку. Без всякого сомнения, это была Москва. Судя по всему, они приехали на вокзал, который в их мире называется Савеловским. Из остановившегося высокого автобуса высыпали школьники. Они окружили Макса с Алисой. «Слава героям!» – наперебой кричали они. «А можно с вами сфотографироваться? Вы с фронта? Я тоже хочу в 14 пойти добровольцем!» «Егор, успокойся! Никто тебя в 14 на фронт не пустит!» – успокоила самого вертлявого мальчишку, подошедшая учительница. «Вот исполнится 15, тогда и пойдешь!» «Простите, что задержали вас герои», обратилась учительница к Максиму с Алисой. На экскурсию возила в музей боевой славы. «Как вы одна с ними справляетесь?» спросила Алиса. «А у меня разговор короткий. Непослушных на фронт не пускают. Хорошие увольнительные герои», учительница повела детей на вокзал. «Я к тебе приеду, боец! Дождись! Погибнем вместе!» радостно закричал Максу тот самый непоседа Егор. «Это какой-то сюр», Алиса передернулась. «Пойдем куда-нибудь». Они пошли по дороге, ведущей в центр. Туда, где в их мире стояло в вечных пробках Садовое кольцо. Возможно, из-за того, что время было рабочее, машин на дороге было совсем немного. В основном знакомые марки. Никакой экзотики. Когда дошли до Новослободской, Алиса пожаловалась. «Макс, я голодная. Сутки ничего не ела. Давай зайдем куда-нибудь. Смотри, карманы. Деньги, карточки. Может, что-то есть? Я уже проверяла. Даже мобильного нет». «У меня тоже», — признался Максим. Они остановились рядом со стеклянными витринами какого-то ресторана. «Слава героям!» – услышал Максим хриплый голос, принадлежащий сидящему на табуретке рядом со входом безногому инвалиду в зеленой военной форме. Парню на вид не было и двадцати. «Слава героям!» – полувопросительно повторил Макс. Видимо, приветствие оказалось уместным. «С передовой?» «Да, только что приехали», – ответила за двоих Алиса. «Завидую! Эх, я дважды в этом месяце рапорт подавал, – «Говорят, мест нет, укомплектовано победителями. Заходите к нам поесть!» «У нас нет денег», — признался Максим. «Тебе-то незачем. У тебя он!» Инвалид кивнул на жетон с личным номером на груди Максима. «А с этим разве можно?» Максим показал на висящий через плечо автомат. «Ну, если мешает, сдай в гардероб, делофт Они зашли внутрь. Слева возле туалетов действительно был гардероб, в котором встречала посетителей улыбчивая девушка. Она приняла у Максима оружие, привычно проверила, что автомат стоит на предохранителе, поставила в стойку, дала номерок. Обеденный зал оказался длинным, тянулся вдоль высоких витринных окон. Здесь были в основном девушки и женщины. Только два столика занимали люди в военной форме. За одним мальчишка в новеньком кителе ел мороженое из круглой вазы, судя по возрасту, с мамой. За другим безрукого инвалида кормила из ложечки супом молодая беременная женщина. Они были неправдоподобно счастливы. Подошла официантка. «Слава героям!» «А выбрали столик?» Максим оглядел зал. Свободным был только один, в дальнем темном углу. Вдруг он вспомнил, что им нечем заплатить за обед. «Простите, наверное, мы пойдем. У нас нет ни наличных, ни карточки». Макс повернулся, чтобы уйти, но официантка заметила армейский жетон на шее Максима. «Давайте проверим. Девушка приблизила к жетону платежный терминал. «Можете не беспокоиться. Вам тут на квартиру хватит, не то что на обед. Какой столик вам понравился?» Алисе очень хотелось сесть у большого окна, чтобы рассматривать людей этого мира. Она ткнула в один из столов в середине зала. «Мы подождем, когда этот освободится. Можно?» «Ну, конечно, можно». Официантка подошла к понравившемуся Алисе столику. Сидевшие за ним девушка и бабушка мгновенно встали, оставив почти нетронутые блюда. Прошли к выходу мимо растерявшихся Максима и Алисы. «Слава героям!» – прошептала бабушка. «Живи с пользой. Погибни с честью». «Проходите, пожалуйста. Мы все прибрали» пригласила их официантка. Они сели у окна. — Макс, так нельзя. Мы просто выгнали людей, не дав поесть. — Что ты предлагаешь? Это ты захотела в окошко сесть. — Ну, прости. — Проехали. Официантка принесла меню, раскрыла перед Максимом. — У нас сегодня очень вкусный суп-харчо с бараниной, ребрышки в медовом маринаде, салат с копченым мясом, на десерт советую пирожки с почками. — А че мясо? — поинтересовался Максим. — Какое? — не поняла официантка. — Салат с каким мясом? «С курицей, конечно. Вообще мы используем грудку, но, если хотите, можем эм, заменить на бедрышки». «Да нет, оставьте грудку». «Ты что будешь?» – обратился Максим к Алисе. «О, вы прогрессивная пара?» – удивилась официантка. «У вас есть блюда без мяса?» – спросила Алиса, но официантка сделала вид, что не услышала. Она смотрела сквозь Алису. «Простите, у вас есть блюда без мяса?» – спросил уже Максим. «Конечно, есть». «Могу предложить говяжий бульон на второе пюре из брокколи и салат без копченой курочки». Максим вопросительно посмотрел на Алису. «Ты будешь это есть?» Официантка смутилась. «Кажется, это был все-таки не флирт. В этом мире женщина рядом с бойцом действительно утрачивала право на личное мнение». «Макс, говяжий бульон, серьезно?» «Девушка, давайте все, что вы посоветовали, только без говяжьего бульона». Официантка удалилась, пообещав приносить блюда по мере готовности. Алиса смотрела на улицу через большое чистое окно, пытаясь понять этот мир. В целом, все было так же, как в их родном. Даже дома как будто те же и в тех же местах. Небо голубое, что уже неплохо. Люди – обычные люди. Да, в основном девушки и женщины. Мужчины, скорее всего, работают или воюют. При мысли о воюющих мужчинах ее настроение испортилось. «Макс, как думаешь, что здесь происходит?» «Я не знаю, Алис. Война» кто на кого-то напал. Такое и в нашем мире постоянно происходит. Но город не выглядит осажденным. Нет, не выглядит, согласился Максим. Я бы даже сказал, он выглядит благополучнее нашей Москвы. Почему это? Удивилась Алиса. Чистое небо, нет смога. На стенах домов и окнах нет копоти. Даже воздух как будто свежее. Если это вообще возможно, даже слишком свежий для большого города. Тебе так кажется после казарм? Возможно. Я просто делюсь своими наблюдениями. Какой здесь сейчас год? Хороший, кстати, вопрос. Не знаю. Нигде нет календарей. Официантка принесла поднос с едой. Бережно поставила тарелки сначала перед Максимом, потом перед Алисой. «Если хотите, для меня будет честью помочь вам», сказала она с улыбкой. «Да нет, не беспокойтесь, я справлюсь, наверное», растерялся Максим. «Я понимаю. Но если нужно покормить, я с радостью это сделаю». Макс поперхнулся. «Не беспокойтесь, у меня для этого есть жена». Кивнул он на Алису. а, -а Так вы боевая подруга!» Повернулась официантка к Алисе. Я думала, ряженая, честно говоря. Такие часто заходят поесть на халяву. Алиса одернула гимнастерку. А почему вы решили, что я ряженая? Вы в форме, но все конечности есть. Без в и раньше никогда не отпускали. Но если вы боевая подруга героя, я выражаю вам свое почтение. Официантка встала на одно колено, преклонив голову перед смутившейся Алисой. Быть женой героя до смерти вместе – высочайший подвиг. Официантка убежала, прижав круглый поднос к груди. «Ну, спасибо, муженек», — усмехнулась Алиса. «Мы с тобой умрем вместе». И можно было бы сказать, что они, наконец, получили обещанный ужин, но Ярослава с ними не было, а значит, не считается. Машина подъехала к воротам, открывшимся в точно рассчитанное мгновение так, что въехали, не снижая скорости. «Просыпайся, сынок!» Игорь Имануилович потрепал Ярослава по плечу. «Приехали». Ярик открыл глаза, — Оказывается, он задремал. — Дома. Пойдем, мамка ждет. Его мама сидела в плетеном кресле на большой уютной террасе. Увидев, И.И. -И, и Ярика поднялась, спустилась к ней по ступенькам. Подошла к Игорю Имануиловичу, сняла фуражку, обняла, поцеловала в губы. — Лариска, ты представляешь, что учудил засранец? Он растрепал волосы на голове Ярослава. — На полигоне остался рядом со щитом, чтобы доказать мне, что изделие работает. — Ерушка, ну ты чего? — мама подошла к сыну. «Ты у нас слишком умный, чтобы такие глупости делать. Я же поросята. Пусть они испытывают. Ты же у мамы один». Ярослав не знал, что делать. Это действительно была копия его мамы в родном мире, но здесь он прожил какую-то совершенно иную жизнь. И что случилось с отцом? 17 лет назад Ярослав сидел с папой перед кабинетом директора школы. «Заходите». Классный руководитель распахнула дверь. Ярик угрюмо вошел в просторный кабинет. Олег Владимирович, это вопиющий случай, сразу начала директор. Ваш сын сорвал утренних своими выходками. Если он у вас идиот, переводите его в специализированную школу. Так, перебил женщину отец. Во-первых, идиотизм – это клинический диагноз, который может поставить только специалист. Насколько я знаю, у вас соответствующего диплома нет. Во-вторых, прежде чем делать выводы, полагаю, правильно ознакомиться со всеми доводами каждого участника. «Хорошо. Какие могут быть оправдания тому, что сделал ваш сын?» – включилась учительница. «Ярушка, расскажи, почему ты решил прийти на праздник в таком костюме?» – обратился отец к Ярославу. «Нам сказали выбрать костюм любого сказочного персонажа». «Надо же понимать, это детский утренник. Надень как все. Костюм, ну, не знаю, пирата, мушкетера, в конце концов», – продолжала давить директор. «Я не хочу быть как все. Мне нравится Дарт Вейдер». «Но такого персонажа не существует». Деда Мороза тоже не существует. Пожал плечами Ярослав. Но Дед Мороз добрый. Дарт Вейдер тоже. Он хочет принести порядок в империю. Учительница прикрыла глаза, покачала головой. «А зачем игрушки на елке побили?» Продолжала директор. «Это миры повстанцев. Мы боролись с хаосом». Понурившись, признался Ярослав. «Так, давайте подытожим». Включился папа. «Главная задача праздника — подарить детям сказку и радость, так? Допустим», — согласилась директор. «Сказка была...» «Сказочные персонажи были. Дети были счастливы». «Еще ваш сын обложил матом Деда Мороза!» — вспомнила учительница. «Ярик, куда и зачем ты послал Деда Мороза?» «Пап, ты чего?» — Ярослав округлил глаза. «Как я мог! Я сказал «сохват, джихват, енбэ». «Что это значит? У тебя нет власти надо мной на Глинконском. «Вот видите?» — повернулся к директору папа. «У мальчика талант к языкам, а вы его в идиота записали». «Ну какой это язык? В какой стране на нем разговаривают?» Не удержалась от повышения тона учительница. «Все клингонцы в звездном пути», — сообщил Ярослав, как будто такую простую истину должен знать каждый. «Сынок, ты не прав. Ты должен извиниться». «За что?» «Подумай сам». Папа терпеливо смотрел на задумавшегося Ярослава. «Я понял. Вы правы. Извините меня, пожалуйста». «А что ты понял?» — спросила учительница. Вселенные «Звездных войн» и «Звездного пути» нигде не пересекаются. Правильнее было бы говорить на языке ситхов, но информация о нем утрачена. Теоретически «Темный лорд» мог бы говорить на языке родной планеты Татуина, но его фонетика настолько примитивна, что это даже неинтересно. Так что да, вы абсолютно правы. Некорректно было общаться на клингонском в образе Дарта Вейдера. Директор с учительницей выслушали всю тираду с открытыми ртами. Скажите... «А ваш сын что-то кроме фантастики читает?» «Смотрит?» – спросила, наконец, учительница. «Да, конечно. Он изучает научные статьи, подписан на лекции», – ответил папа. «Вы же понимаете, что для полноценного развития мальчику нужны нормальные детские книги, общение со сверстниками?» – продолжила мысль учительница-директор. «Социализация, насколько я понимаю, одна из ключевых задач школы. Заинтересуйте его, помогите усвоить новые знания, подружиться». «Можно я пойду?» – спросил Ярослав. «Подожди, сынок. Мы разговариваем о тебе, и беседа еще не окончена. Мне кажется неэтичным вести ее без тебя». «Хорошо», – решила директор. «Давайте спишем произошедшее на темперамент и своеобразную эрудицию вашего сына». «Но Ярослав», – обратилась она к Ярику. «Я хочу, чтобы ты подумал о том, что нужно разделять реальную жизнь и вымышленные миры. «Хорошо, что у тебя есть научный интерес. Здорово, что ты делишься своими знаниями с ребятами. Но давай ты будешь это делать без разрушений». «Я принимаю ваши условия», – «важно», – ответил Ярослав. Встал, кивнул директору. «С этого мгновения в этих стенах вселенные впредь не пересекутся». «Ну, надеюсь», – тихо проговорила учительница. «Наше время». Мама отправила Ярослава в свою комнату принять душ и переодеться. Оказалось, в просторном доме у него был целый этаж под крышей. В своем родном мире они жили в уютной двухкомнатной квартире в панельном доме, и все личное пространство Ярика ограничивалось письменным столом и шкафом с книгами. Это, без всякого сомнения, был именно его этаж. На черном потолке с невероятной детализацией были нарисованы созвездия. На тонких лесках висели, видимо, сделанные своими руками, модели космических кораблей. У наклонного окна в крыше стоял электронный телескоп. На одном из столов стояло два огромных компьютерных монитора. В комнате не было перегородок. Рабочее пространство от спального ничем не отделялось. Большая кровать стояла в углу, но, судя по набросанным на нее чертежам, редко использовалась по назначению. Душ отделяла от рабочего и жилого пространства прозрачная стеклянная стена. Ярослав скинул полувоенную одежду. Корзины для грязного белья он не нашел, но в стене рядом с душем он увидел дверцу люка. Это, конечно, мог быть и мусоропровод, но, бросив в него полевую форму, он подумал, что ни капли не пожалеет, если окажется, что он отправил ее на помойку. Вода смоет усталость, пыль полигона успокоит. Неожиданно оказалось, что она соленая. Ярослав пожал плечами, закрыл кран, намылился гелем. Попадая на кожу, гель начал менять цвет с белого на фиолетовый. Началось щипать. Ярослав, поморщившись, снова включил воду, смыл с тела пену. Это неожиданно оказалось даже приятно. Чистая кожа задышала. Он выключил воду, взял полотенце, начал вытираться. Кожа действительно оказалась шелковистой, чего никогда не было после соленой воды. Он даже лизнул руку. Никакого привкуса соли. Взял с любопытством пластиковую бутылку геля, прочитал состав. Судя по описанию, гель содержал энзимы, активирующиеся только в соленой воде, и какой-то каками-то пропилбетаин, особенно эффективно очищающий кожу, судя по заверениям производителя. В шкафу Ярослав нашел домашнюю одежду. Выбрал оранжевые шорты до колен и черную шелковую рубашку. Стол накрыли прямо на террасе. и ИИ тоже, видимо, принял душ, переоделся в красный халат и уже ждал, сидя во главе небольшого стола. Мама поставила широкую тарелку с картофельными драниками рядом с блюдом, наполненным жареным мясом. Села на один из двух свободных стульев, не оставив Ярославу сомнений, что его место напротив Игоря Имануиловича. Игореша, пока вы играли в солдатиков, Ярику пришло письмо, — сообщила мама, раскладывая золотистые кусочки поджаренного мяса по тарелкам. — Лотерея? — спросил ИИ. — Да, он опять выиграл. Она села, опустила взгляд на тарелку перед собой. — Ожидаемо. Наконец проговорил Ии. -И. Посмотрел на Ярослава. Сынок, постриги что ли. Не будешь же ты всю жизнь в дом прятаться. Ты можешь что-нибудь сделать? Спросила мама Игоря Имануиловича. Постараюсь, проворчал он. работа над щитом, считай, закончены. Официальную отсрочку больше получить не получится. Ярик, надо что-то придумать. Зачем? не понял Ярослав. Тебе же 25, а Болтс. Теперь ты участвуешь в лотерее каждые три месяца. Сам понимаешь, шанс победить будут только расти. Может, ему добровольцем пойти? С надеждой в голосе спросила мама. Можно, конечно, но ты же знаешь, старых добровольцев держит на передовой до уничтожения или до 30. Пять лет выживать нереально. И, и задумался. А как сейчас воюет эти мрази, думаю, он и месяца не протянет. Ярослав слушал разговор, раскладывая обрывки информации в голове по полочкам. Во-первых, он выиграл в какой-то лотерее, но это почему-то плохо. Во-вторых, по меркам этого мира он старый, в свои 25 лет. В-третьих, и это, наверное, самое главное, идет какая-то война. Причем идет давно на полное уничтожение, и избежать участия в ней невозможно. После вкусного, сытного обеда прогулка по цветущему летнему городу принесла Максу и Алисе неописуемое удовольствие. Даже настроение как будто улучшилось. «Знаешь, что я заметил?» – спросил Максим, когда они вышли к Садовому кольцу. «Здесь машины как будто тише, и совсем нет пробок». Посмотри, сколько зелени, заметила Алиса. Она чистая, незапыленная, яркая, свежая, вообще очень спокойная и тихо, как будто никакой войны нет. Посмотри на людей. Они в основном счастливые. А может, и нет никакой войны, предположил Максим. То есть как нет? Мы не встретили ни одного мужчину в гражданской одежде. Да, я это заметил. А еще все они примерно наши ровесники. Пожилые женщины есть, а взрослых мужиков мы не видели еще ни разу. «Ты можешь это как-то объяснить?» – спросила Алиса. «Только предположение. Есть теория золотого миллиарда. Согласно ей, на нашей планете, с учетом доступных ресурсов, комфортно может проживать не больше этого самого миллиарда. Регулировать рождаемость бесполезно. В Китае пробовали, получили демографическую катастрофу. Значит, нужно какой-то естественный фактор, ограничивающий население. Половой зрелости люди достигают 15 лет. Если выдергивать мужчин, начиная с этого возраста – Размножаться будет просто не с кем. Но главный фокус – как сделать так, чтобы мужчины сами мечтали пойти на войну. Я думаю, здесь придумали какую-то сложную систему бонусов и выплат. Плюс, конечно, почет и уважение. Люди по своей природе не хотят умирать. Много тех, кто не готов идти на фронт ни за какие деньги или почет. Логично. Макс задумался. Тогда тех, кто избежал кирзовых сапог, надо назначить изгоями. Лишать их не только привилегий, но и вообще всех социальных благ. Например, отказать в медицинской помощи. Как-то это жестоко, заметила Алиса. Ну, а как ты хотела? Зато он, город-сад. Через небольшой сквер, утопающий в зелени яблонь и вишни, они вышли на Тверскую. Далеко впереди показались шпили башен Кремля. Вопреки ожиданиям, машины двигались настолько тихо, что было слышно, как в кронах, растущих вдоль тротуара пышных деревьев, поют птицы. Алиса наклонилась к газону, сорвала несколько ярко-красных ягод, догнала Максима. «Макс, смотри, земляника!» «Я бы не советовал есть что-либо растущее у дороги». «Да, ты, наверное, прав», — согласилась Алиса, но не удержалась и положила одну ягодку в рот. Она была сладкая, сочная и даже, кажется, чистая. «Алиска, вот ты как ребенок, все в рот тащишь. Ты сам попробуй». Алиса протянула Максиму раскрытую ладонь с красными бусинками ягод. Макс смотрел на них какое-то время скептически, осмотрел со всех сторон, наконец положил в рот. «Ты права» сказал он, разжевывая ягду. Обычная садовая земляника. Интересно, чем они ее здесь поливают, что на ней нет ни копти, ни грязи? Красная площадь встретила привычной суетой туристов. В основном это были группы школьников, которые, увидев Максима в солдатской форме с автоматом на плече, радостно приветствовали криками «Слава героям!» К такому отношению Макс даже начал привыкать. Мавзолей Ленина в этом мире был на прежнем месте. С двух сторон его широкие двери охраняли мальчишки в школьной форме с карабинами. Судя по виду, им было лет по 13, но выглядели они невероятно важными, сосредоточенными. А вот храм Василия Блаженного изменился. Многоцветия луковок не было. Все купола были выкрашены в нежно-голубой цвет. «Пойдем на набережную», – предложил Максим. По Васильевскому спуску они спустились к реке. Москва-река оказалась спрятана по сводами металлической конструкции, сделавшей ее похожую на невероятно длинную, блестящую стальной чешую змею. «Странная конструкция», — призналась Алиса. «Пойдем обратно?» Проходя мимо храма Василия Блаженного, пришлось пробираться через длинную, многолюдную очередь паломников. «Батюшки!» — всплеснула руками какая-то бабушка в голубой косынке, увидев Максима. «Слава героям! Зачем же тебе стоять-то, внучок?» «Проходи без очереди!» Люди расступались, увидев Максима с Алисой. Их буквально проводили ко входу в храм, несмотря на легкое сопротивление Максима, у которого не было в планах посещения церкви. «Да ты не тушуйся, родной!» Подбадривала их все та же бабушка, решившая, видимо, сократить время ожидания входа таким нехитрым способом. «Ты же заслужил! Проходи, причастись!» Отказывать заботливой бабушке было неудобно, и Максим с Алисой вошли в храм. Привычных образов с мудрыми святыми внутри не оказалось. В прохладе древних каменных стен робко перемещались люди, рассматривающие иконы с непривычными деталями. Георгий Победоносец, убивающий копьем змею возле голубой реки, Христос, идущий по водной глади, Моисей, перед которым расступаются воды Красного моря, а вдалеке видны почему-то минареты. Но основная толпа была вокруг чего-то в центре зала. Алисе стало любопытно, что же так привлекает людей, и она потащила Макса, взяв за руку. Люди уже не расступались так же охотно, как в очереди на улице, но пройти не мешали. Они подошли к небольшому фонтану, из которого каждый пытался зачерпнуть воду. Кто-то ее пил, кто-то умывал лицо, брамоча, видимо, молитвы. Алиса подставила сложенной лодочкой ладони, набрала в них воды, отхлебнула. «Вкусная? Холодная. Попробуй!» – предложила она Максиму. Он поднес единственную ладонь, немного зачерпнул, сделал глоток. «Ну да, обычная вода. Скорее всего, святая». Пожал он плечами. «Пойдем, наверное». Они пробрались к выходу. Возле дверей собралась очередь в основном из набужных бабушек. Макса прижали к прилавку церковной лавки. За стеклом стояли миниатюрные версии увиденных только что икон, но основная торговля шла запаянными стеклянными колбами разного размера с водой внутри. Пока Макс изучал ассортимент, Алиса почти протиснулась к выходу. «Стоп!» «Всем стоять!» – раздался резкий громкий голос. Максим рефлекторно схватился за автомат, опасаясь самого худшего – теракта. Он увидел, что Алису крепко держит под локоть какой-то парень в черной одежде. «Ты боевая подруга?» – спросил парень, тряся Алису. «Да! Отпусти меня немедленно!» «Где муж? Быстро отвечай!» Народ начал пятиться, стараясь убежать от черного парня как можно быстрее и дальше. «Я ее парень! Отпусти ее!» – потребовал Максим, угрожающе поднимая ствол автомата. «Почему она без тебя шляется? Следи за женой! Слава героям!» Добавил парень в конце, толкая Алису к Максиму. «Пойдем отсюда». Макс обнял Алису за плечо, медленно продвинулся к выходу, не спуская глаз с парня в черном. «Психи! Фанатики!» На улице Алиса разрыдалась, уткнувшись лицом в пыльную гимнастерку Максима. «Макс, да что же это? Я так испугалась! Я почти вышла, а он меня просто схватил! Я даже сделать ничего не смогла!» «Где Ярик? Куда он уехал? Почему он бросил меня?» Макс гладил Алису по голове, стараясь успокоить, хотя у самого сердце бешено колотилось в груди, пытаясь выскочить от пережитого испуга. «Алис, все хорошо будет, поверь. Пойдем куда-нибудь». Они прошли по брусчатке площади к историческому музею. Здесь тоже в очереди стояли люди, но их было намного меньше, чем у храма. «Пойдем в музей сходим. Там прохладно, людей поменьше», – предложил Макс. «Хорошо». Тихо согласилась Алиса. Здесь никто ветерана вперед не пропустил. Правда, поприветствовать не забыли. Через 20 минут они оказались перед входом. «Два билета 1000 равнодушно объявила женщина на контроле. «Ветеранам есть скидки», – решил воспользоваться вероятными льготами Максим. «Я же сказала вам – 1000 Без льгот вход бесплатный». «Как это?» – удивился Максим. «Вы не местные», – поняла контролерша. Главная задача музея воспитание патриотического духа, процитировала она какую-то методичку. Вы же уже отдаете долг Родине, уже патриот. Значит, пришли просто поглазеть. Тысяча рублей не задерживайте очередь. Макс приложил к платежному терминалу солдатский жетон. Макс, посмотри без меня, пожалуйста, попросила Алиса. Я тебе на улице подожду. Я не хочу идти в этот музей. «Вы с ума сошли!» – вдруг заверещала контролерша. «Вы клятву боевой подруге дали! Вы обязаны быть рядом с бойцом!» «Да не волнуйтесь вы так!» – попытался успокоить женщину Максим. «Я ей доверяю и разрешаю остаться возле музея. Ничего страшного не случится». «Значит так, я не собираюсь отмывать ваши мозги с экспонатов». «С чего вы вообще решили, что вам придется это делать?» – удивился Макс. «Так, сюда подошла ряженая», – скомандовала Алисе женщина. Алиса послушно сделала шаг к контролеру. «Повернулась», – скомандовала та. Алиса почувствовала, как холодные твердые пальцы начали что-то ощупывать на затылке. «Ты чего мне голову морочишь?» – отпустив Алису, сказала женщина. «Ты дала клятву быть с мужем до победы или смерти вдвоем». Алиса дотронулась до затылка. Почувствовала под кожей что-то продолговатое, твердое. «Захотела дезертировать? Взорваться?» «Нет уж, девочка. Сама соглашалась». «Так идете или нет? Деньги не верну». «Идем», – сказал Максим, утаскивая Алису за руку в музей. Когда они, наконец, оказались наедине в зале, Алиса, сжав кулаки, зарычала. «Макс, что это за хрень у меня в башке? Что, черт возьми, забоевая подруга?» «Успокойся. Я знаю не больше твоего. По всей видимости, это какая-то высшая форма проявления любви и верности». Ты была единственная девушка на фронте. На тебе полувоенная форма. В храме черный устроил истерику, когда увидел тебя одно. Похоже, мы с тобой связаны не только клятвами, но чем-то более сильным. Бомбой в голове, догадалась Алиса. Максим дотронулся до своего затылка. нащупал имплант. Без сомнений. Поэтому и так удивился, когда Ярик назвал тебя своей любовницей. То есть мы с тобой в любой момент можем взорваться? Не в любой. «Думаю, если один из нас погибнет», – предположил Максим. «Или отойдет дальше критического расстояния», – добавила Алиса. «Интересно, насколько длинный у нас поводок?» «Мне кажется, предупреждающего звука, как в кино, не будет. Будет сразу бум!» «Очень смешно, Макс!» «Ладно, давай подумаем. В казарме мы лежали на разных кроватях. Длина казармы – метр четыре. В ресторане я отходил в туалет. Это, допустим, метров 10 12. «Макс, я не хочу выяснять, насколько далеко нам нужно разойтись, чтобы потерять голову друг от друга. Давай просто будем внимательнее. Пожалуйста». Договорились. «Пойдем посмотрим экспозицию. С детства обожаю музей». Залы показались привычными. Каменный век, Железный век и Великое переселение, Домонгольская Русь, Объединение государств. Ничего нового или явно отличающегося Максим не увидел. Экскурсоводы пересказывали группам детали истории, Знакомые Максу с детства. Он мог продолжить с любого места и даже сам провести экскурсию благодаря детству, проведенному на маминых лекциях. Еще была надежда понять, что пошло иначе в этом мире в последних залах, посвященных истории России в XIX веке. Но и здесь они ничего не узнали. Тот же быт, одежда, поделки и складов. Последний зал, посвященный истории России в XX веке, рассказал о революционной борьбе с царизмом. Первая мировая называлась просто «Мировая война». — Я не понимаю, — признался Максим. — Возможно, есть какие-то мелкие отличия, но ничего, что так сильно изменило бы цивилизацию, я не вижу. Они переходили от одного стенда к другому. Письма, карты, воспоминания, фотографии, личные вещи героев. — Знаешь, что странно? — спросил Максим, читая на интерактивном экране информацию. — Здесь не было Второй мировой войны. — Разве это плохо? — удивилась Алиса. — Она же была чудовищная. Весь мир разрушен, миллионы погибших. Это так, но есть одна маленькая деталь. Так называемая Первая мировая война длилась немного дольше. Насколько дольше, Максим? Алиса подошла ближе, тоже начала читать информацию на экране. Как бы тебе сказать, я так понимаю, она продолжается до сих пор. Алиса с ужасом посмотрела на Максима. Но это больше ста лет. Это невозможно. Согласен. Но здесь принят кодекс ведения боевых действий, согласно которому за все время ни одна армия не применила ни химическое, ни ядерное оружие. Так они избежали массового уничтожения. «А кто с кем воюет?» – спросила Алиса. «Не знаю. Пойдем посмотрим». Они переходили от стенда к стенду, но нужной им информации найти не смогли. Зато убедились, что война действительно не прекращается больше ста лет. Личные вещи героев становились все современнее – Письма, написанные от руки, сменились распечатками переписок в мессенджере. В конце зала, украшенный георгиевскими лентами, стоял большой экран, на котором под героическую музыку шел ролик о подвигах героев. Кадры хроники накладывались на карты боевых действий. Судя по изображению, действительно было намного больше двух воюющих сторон. Кляксы армии растекались, захватывая новые территории, и сжимались под неумолимым гнетом красных стрелок. Названий стран не было. Отвоеванные нашей армией территории светлели, ярко вспыхивали голубым светом, извилистые, как вены, русла рек. Рулик крутился по кругу, без явного начала и очевидного конца. Понять, в каком положении находятся армии на данный момент, было совершенно невозможно. Они вышли на улицу. На Москву опустились сумерки. Включилась иллюминация, жрелья лампочек осветили улицы, фасадные лампы превратили дома в новогодние украшения. «Как будем искать лабораторию?» – спросила Алиса. — Понятия не имею, — признался Максим. — Надо с таксистами поговорить, они все знают. У гостиницы «Москва» в ряд стояло несколько желтых машин. Кто-то из водителей дремал или смотрел новости на смартфоне. Две женщины курили в сторонке. — Простите, пожалуйста. — подошел к ним Макс. — Слава героям! Уже привычно, но как-то без энтузиазма поприветствовали его женщины. «Да, — Да-да-да. Вы не подскажете недорогую гостиницу? — Увольнительная? — спросила та, что была в черной кожной фуражке. «Да, увольнительная», — подтвердил Макс. «Понимаю. Какой смысл ехать в столицу, чтобы жить в казарме? Вам надолго?» «На одну ночь». «Ну, такая, что без регистрации, только на окраине, наверное. Но она почасовая. И патруль может приехать, если администратор стуканет». «Может, в Хемке?» — предложила вторая женщина. «Там вроде спокойно». «Может», — согласилась таксистка в кепке. «А завтра где и во сколько вам приказано быть?» Макс замялся. Он боялся выдать какую-нибудь военную тайну, но решил, что обтекаемая лаборатория не наведет никаких шпионов на секретный объект. «Да там, в лабораторию приказано явиться», — сказал он максимально безразлично. «Ого!» — женщины выбросили окурки. «Так вы же не успеете к утру!» «Почему не успеем?» — удивилась Алиса. «Лаборатория в Дубне. Вам надо по-хорошему сейчас ехать, чтобы на построение быть». «Она что, единственная?» «В России, да», — усмехнула женщина. «Или вам нужна пекинская?» «Не-не-не-не-не! Наша русская, конечно!» замахал руками Максим. «Как туда добраться?» «Так садитесь, отвезу!» Максим посмотрел на блестящую машину. «Сколько может стоить такая поездка? У него, кажется, есть деньги, но так бездарно их потратить очень бы не хотелось». «Сколько?» — наконец спросил он. «Часа два, я думаю. Только заправиться надо по дороге. Но ты не переживай, боец. Нас с тобой заправят по воинскому лимиту». «Это хорошо. Сколько будет стоить поездка?» Женщины переглянулись. «Тебя что ли, родной?» спросила та, что была в кепке. «Бойцов к месту выполнения боевой задачи мы бесплатно доставляем». «Да», кивнула вторая женщина. «Мы бесконечно благодарны вам за великий подвиг. Мы вечно будем в неоплатном долгу. Поехали, залезайте». Максим с Алисой устроились на заднем сиденье невероятно удобного Мерседеса. «Хорошая машина. Удобная», похвалил автомобиль Макс. «Трофейная. От муж досталась». «Развелись!» – предположила Алиса. «Кто же сейчас разводится?» Женщина вырулила на Тверскую. Машина бесшумно набрала скорость. «Погиб, слава богу! Ему уже 20 почти исполнилось. Все расстраивался, что не везет в лотерее. А тут такой подарок на день рождения! Выигрыш! Да еще и подарок от мэрии! Вот этот красавец!» Женщина ласково похлопала по рулю. «А дети у вас есть?» – спросил Максим. «Есть! Дочка, к сожалению». Ох, не выйдет она замуж, чувствую. Сейчас же, сами знаете, в лотерею стали чаще выигрывать. Ей же почти 20 Кому нужна такая старуха? Через час задремавший Максим почувствовал, что они останавливаются. Заправимся? Женщина повернулась к Максиму. Да, конечно, заправляйтесь, согласился он. Так пошли. Куда? Не понял Максим. Заправляться, конечно. Или вы хотите в очереди ночевать? Женщина-таксист кивнула на стоящие, на огромной парковке автомобиля. Нет, не хотим. — Алиса, просыпайся. Пойдем прогуляемся. Он попытался растолкать девушку. — Ярик, блин, сходи один. Она приоткрыла глаза. — Ой, извини, Макс, сон. Сходи один, я здесь подожду. — Нет уж, подруга, пошли вместе, если не хочешь, чтобы вся заправка на воздух взлетела. Они выбрались из уютного автомобиля в пахнущую жасмином ночь. — Идите на кассу, скажите, что на боевой пост. Только про лабораторию не говорите, — шепнула женщина на ухо Максима. «Хорошо, не буду», – также громким шепотом ответил Макс. На кассе дремала симпатичная девушка в белой блузке и кепке с красным козырьком. «Барышню, заправьте нас, пожалуйста», – вывел ее из дрема Максим. «Да, конечно, слава героям». Девушка посмотрела на монитор, поняла, на какой из двух колонок стоит автомобиль, нажала на компьютере кнопку. До полного бока, пожалуйста», – попросил Максим. «А вы куда едете?» – Сона спросила заправщица. «Это секретная информация». «Дальше дубные». — Сильно дальше, — загадочно подтвердил Максим. А — -а -а, девушка зевнула. — Объект Дуга. — Ладно, заправлю. — Что мы вам должны? Максим решил закрыть финансовый вопрос, чтобы хоть так отплатить отзывчивой таксистке. — Женись на мне сегодня, пожалуйста, — искренне попросила девушка. — Я же с боевой подругой. Максим удивленно кивнул на Алису. — Она же тоже женщина. Она поймет. — Ведь поймешь же, — спросила она у Алисы. Алиса растерянно промолчала. — Эх... Пожала плечами девушка-заправщица. Жалко, конечно, но попробовать стоило. Так сколько я вам должен? Максим хотел вернуть девушку к исполнению прямых обязанностей. Нисколько. Мы бесконечно благодарны вам за великий подвиг. Мы вечно будем в неоплатном долгу. Засыпая, пробормотала девушка. Таксистка вытащила из горловины бака заправочный пистолет, слезнула повисшую на его носике каплю, счастливо зажмурилась. Садитесь, поехали. «А почему вы сказали, что нельзя говорить про лабораторию, если про нее все знают?» — спросил Максим, когда они снова выехали на трассу. «Конечно знают», — подтвердила таксистка. «Поэтому заправили бы впритык до нее, а так он. Полный бак. Мне на полмесяца хватит». «Большой расход вообще?» — заинтересовался Максим, прикинув в голове, что полный бак — это литров 70. Такси за день проезжает минимум километров по 300. При расходе 9-10 литров на 100 километров топлива должно хватить Максимум на три дня. Два литра. Но сейчас, говорят, французы сделали движок, который всего литр жрет. Ничего себе, удивился Максим. Это были совершенно немыслимые показатели. И ему, как инженеру, захотелось узнать, как же в этом мире достигли таких показателей. Так у вас электричка? Что электричка? Не поняла женщина. Ну, машина ваша, электромобиль? Да откуда я знаю? Турбодизель. Продолжал добытываться Максим. Тебя как зовут? Максим. Наташа, будем знакомы, на добрось пригодится. Пошутила, как надеялась молча слушавшая диалог Алиса, женщина. Это у вас там в лаборатории всякие термины заумные. Так на чем машина-то ездит у вас? Начал терять терпение Макс. На дистилляте, конечно. Дистилляте чего, Наташа? Да чего ты завелся-то так? Выдыхай. Воды, конечно. Ничего лучше пока не придумали. До высоких железных ворот доехали уже без разговоров. Максим попытался уложить в голове, что здесь есть машины, передвигающиеся на воде, да еще и с расходом 2 литра на 100 километров. Наташа думала о том, что ее пассажир, скорее всего, наглухо контужен и лучше его не провоцировать. Его и так на фронт отправят до полного уничтожения, а вот у них с дочкой все имущество могут отобрать за оскорбление героя. Алиса же просто рассматривала ритмичный пунктир оранжевых фонарей вдоль дороги. Дежурный на КПП выслушал доклад Максима, что им с боевой подругой приказано явиться в лабораторию. Отрядил шустрого бойца проводить гостей в казарму и разместить. Никаких документов за все время в этом мире никто ни у кого никогда не требовал. Казармой здесь считался узкий кубрик без окон шириной в метр и длиной 3. В глубине лежал матрас, занимавший две трети комнаты в длину. Оставшийся метр отводился под вешалку, оружейную стойку и дырку в полу, служившую, очевидно, туалетом. Макс вышел в коридор, чтобы узнать, где можно принять душ. На удачу дверь душевой оказалась соседней с их комнатой. «Алиса, пойдем в душ сходим». «Максик, я устал. Иди один. Я спать хочу». «Нет, дорогая. Ты забыла, что мы муж и жена?» «А, ну да», — вспомнила Алиса, потрогала имплант на затылке. «Ладно, пошли». Душевая кабинка была одна. Это был сложенный из кирпичей закуток, облицованный голубой глянцевой плиткой. Привычной лейки сверху не было, зато из стен торчали штук 20 форсунок. Некоторые были прямо в полу. «Пошли вместе», — предложила Алиса. «Быстрее помоемся, быстрее спать ляжем». Не дожидаясь реакции Макса, она стянула с себя жесткую пота одежду, бросила на пол. Максим аккуратно снял гимнастерку, повесил на крючок. Снять брюки одной рукой оказалось гораздо сложнее. Алисе пришлось помочь смущенно покрасневшему другу. «Расслабься, я с четырьмя братьями выросла. Ничего нового ты мне не покажешь». Максим смотрел на обнаженную Алису. На ее спине были длинные серые шрамы, грубо зашитые полковым хирургом. На животе краснел багровый химический ожог. Кожа на ногах была покрыта незаживающими язвами. «Блин, Алиса!» – прошептал Макс. «Что же здесь с тобой произошло?» «На себя посмотри», – грустно усмехнулась девушка. Макс опустил глаза. Часть живота и половина груди были как будто вырваны. Остатки руки были ушиты обрывками его же кожи. Одной ступни вообще не было. Вместо нее прямо к торчащей берцовой кости шурупами был прикручен грубый протез. «Ладно», – Алиса взяла Макса за руку. «Пойдем в душ». Душ включался четырьмя пневмокнопками, подписанными цифрами, чтобы бойцы не перепутали. Макс нажал первую, и из форсунок на них распылили какую-то белую пену. Кожу начало нестерпимо щипать. Макс несколько раз торопливо нажал на кнопку под цифрой 2, но умный алгоритм неумолимо отсчитывал положенное время. Наконец, вторая кнопка заработала, и их опрыскали холодной соленой водой. Вступив в реакцию, вода запенилась. Нестерпимо завоняла какой-то химии. Подачу воды отключать не пришлось, она прекратилась сама через 7 секунд. Алиса пыталась ладонями согнать с себя остатки пены, которые не успела смыть вода. Макс нажал вторую кнопку еще раз, но вода не пошла. После нажатия на третью кнопку их со всех сторон, даже снизу, обдало обжигающе горячими струями воздуха. «Это похоже на автомойку», – проворчал Максим. «Интересно, если нажмем четвертую, нас отполируют?» – с усмешкой спросила Алиса и тут же ее нажала. Из форсунок вылетел туман чего-то пронзительно пахнущего. Завоняло фиалками. Фу, что это? Алиса зажала нос. Полагаю, антисептик. Сынок, просыпайся. Пора совершать великие открытия. Игорь Иммануилович потряс Ярослава за плечо. Сейчас, еще пять минуточек. Ярослав накрылся пушистым одеялом с головой. Никаких сейчас. Мама уже завтрак собрала. Машина ждет. Собирайся, жду тебя внизу. Стоя в одних трусах перед открытым шкафом, Ярослав пытался придумать, в чем уместно пойти в лабораторию. Пестрые шорты и яркие рубашки для этого... Как будто не подходили. Военные формы или просто похожие на нее одежды в шкафу не оказалось. В самом углу он нашел черный деловой костюм. Но водолазки или рубашки найти так и не удалось. Можно было надеть футболку. Он открыл ящик для белья и среди желтых, розовых и салатовых нашел подходящую, черную. Правда, с каким-то принтом. Надев брюки и футболку, подошел к зеркалу. На груди красовалась надпись «Нет войне». Ярослав понял, что в такой футболке идти точно не стоит, но снизу послышался гневный голос ИИ. «Ярослав Игоревич, немедленно спускайтесь вниз, это приказ!» Он знал этот тон. За репликами, сказанными с такой интонацией, начинаются неминуемые проблемы. Пришлось оставить футболку, только придется весь день ходить в пиджаке. Едва он сел в машину, она сразу рванулась на дорогу. «Ты сегодня прилично выглядишь», – похвалил Игорь Еммануилович. «Я тебя в костюме с закрытого вручения диплома не видел. Что-то случилось?» Просто захотел надеть его сегодня. Сын, ты меня, конечно, пугаешь, но восхищаешь. Тебя как будто подменили, пошутил ИИ. Но в следующий раз, пожалуйста, выбирай одежду повнимательнее Ни к чему злить ветеранов. А что посоветуешь надеть? У тебя же куча одежды. Надел бы эти красные шорты с желтой футболкой с львенком, например. Ярослав был в ступоре. Он просто не мог понять, что происходит. Они же едут на серьезный научный объект. Почему он должен одеваться при этом как тинейджер? Лаборатория действительно оказалась грандиозной. На огромном пространстве бесшумно сновали погрузчики, перевозя какие-то агрегаты. С потолка, до которого было метров пятьдесят, свешивались стойки пневматических подъемников. Вертикально стояли блестящие ракеты, в которые бережно устанавливали оборудование. «Чего застыл?» – подтолкнул Ярослава в спину Игорь Иммануилович. «Пошли творить историю». К рабочей зоне они подъехали на беспилотном электрическом каре. Максим и Алиса уже были здесь. Они хмуро стояли в той же одежде, в которой оказались в этом мире несколько дней назад. Значит так, начал брифинг ИИ. Испытания, считаю, прошли успешно. Задача на сегодня – собрать второй прототип с учетом результатов испытаний. Вопросы, предложения? Разрешите обратиться. Максим сделал шаг вперед. Разрешаю. Докладывайте. Я предлагаю использовать более мощный генератор. Как тебя, Макс? Ты понимаешь, что более мощный генератор увеличит потребление дистиллята? Мы обязаны снабдить новыми щитами каждое отделение. Их задача предельно проста. Обеспечить защиту на первые 5 минут боя. Ради этих 5 минут городить мощные генераторы нецелесообразно. А дальше там никто не живет. В рамках всего фронта даже 10 граммов чистой воды – это недозаправленные танки, самолеты. Мы спасем жизни воинов, заметила Алиса. «Но какой ценой, девочка?» Подошел к ней Игорь Емуныилович. «Ты же не хочешь затормозить наступление?» «Нет, конечно», — смутилась Алиса. «Вот и отлично. Работайте. К вечеру новый прототип должен быть готов. Максимальный запас рабочего времени пять с половиной минут с момента включения». И, -и в кар уехал по своим генеральским делам. «Ребят, вы как?» Наконец подошел к друзьям Ярослав. «Тебя не расстреляют за разговоры с нами?» Ухмыльнулся Максим. «Ну, хорош. Я переживал». «Алиса – нормальный Ярослав. Погуляли по городу, ночью приехали на такси. Вы понимаете, что происходит?» – спросил Ярик. Макс задумался. Он чувствовал обиду, даже ненависть к холеному, сытому, чистому, благополучному Ярославу. Но такое положение сложилось, очевидно, не вчера. К тому же в том бункере на полигоне Ярик оказался рядом с ними в момент взрыва. Хотя, судя по всему, не только мог этого не делать – но даже не имел на это права. Значит, между ними в этом мире какая-никакая дружба все-таки была. Это мир без нефти, Ярик. Насколько я понял, чистая вода здесь самая большая ценность. В начале 20 века не появились или не получили распространение бензиновые двигатели. Зато эволюционировали моторы на воде. Как же они работают? Вода же не горючая, удивился Ярослав. Скорее всего, создается сверхдавление. Ничего не понимаю, призналась Алиса. Воды же намного больше, чем нефти, даже пресной. Зачем воевать? — Это стратегические ресурсы, Алиса. Помнишь, вчера видели, что Москва-река полностью закрыта? Или вспомни храм, в котором фонтан — это место притяжения паломников. — Все равно, — негодовала Алиса. — Это не причина убивать миллионы. И ради чего? — Контроль за акваториями, естественно, — продолжал Максим. — Я почти уверен, что линии фронтов проходят вдоль русел рек. «Но это не оправдание», – проговорил Ярослав, выжав кулаки. «Воды все равно хватит на миллионы лет развития цивилизации». «Нет, Ярик, не хватит. В нашем мире электростанции, например, не работают на воде, а здесь только на ней работают. Представь, каждый двигатель, каждый генератор на этой земле работает только на воде и ни на чем больше. Скорее всего, вначале это казалось благом. Может, это и было бы благом для цивилизации. Никаких выхлопов, только водяной пар». Никаких вредных выбросов, никаких заболеваний. Мы с Алисой вообще вчера землянику собирали прямо на Тверской. Но все думают о будущем, а значит о запасах. Основной, самый ценный ресурс этого мира, как я говорил, именно вода. Можно же опреснять. Пытался найти решение Ярослав. Конечно, можно. Но чтобы полностью очистить морскую воду, нужно колоссальное количество энергии. Очищенная таким образом вода ее никак не компенсирует, увы. Они разложили чертежи на столе. В основе щита действительно был мощный генератор поля. Идея была блестящая. Вместо того, чтобы сопротивляться прилетающим смертельным боеприпасам, за счет мгновенно создаваемой гипергравитации щит отбрасывал их в стороны. Этот прибор мог изменить ход вековой войны. Защищенные таким устройством войска становились практически неуязвимыми. Война могла стать бессмысленной, но Ярослав также понял, что все будет ровно наоборот. Вражеские армии построят больше танков, ракет и самолетов, чтобы пробить защиту противников. Щиты будут делать мощнее и продолжительнее в работе, а значит, все-таки придется ставить более мощные генераторы. Это никогда не закончится, пока Земля не станет сухой, безжизненной планетой. «Но что, Ярик, получается собрать, улучшить?» – спросил вернувшийся с обхода Игорь Иммануилович. «У нас есть предложение. Давай сделаем двигатель на жидком топливе». Ярослав вопросительно посмотрел на ИИ. Ты фантастики перечитал. Ну, на каком жидком топливе ты собрался делать двигатель? Например, на керосине. Включился Максим. Тебя контузило, боец? Как он будет работать? Э -э Разрешите, нарисую схему? Встав по стойке смирно, спросил Макс. Ну, валяй. У тебя 7 минут. Максим подошел к белой глянцевой доске, нарисовал маркером принципиальную схему работы двухтактного двигателя внутреннего сгорания. Так, любопытно. Поясни идею. Заинтересовался ИИ. Топливо подается в камеру сгорания в виде аэрозоля, где, благодаря встречному движению поршня, создается высокое давление. В самой крайней точке топливо поджигается искрой. Взрыв толкает поршень вперед, открывается клапан. В камеру сгорания попадает новая порция горючего аэрозоля и так по кругу. Какая несусветная антинаучная чушь! Вы хоть представляете, какие это риски? Вы предлагаете сделать агрегат, в котором постоянно что-то взрывается? Вы издеваетесь? А нагар, копоть? В отличие от дистиллята, тот же керосин при горении выделяет колоссальное количество микроэлементов, включая смолы. А вы представляете, сколько нужно построить перегонных химических заводов? А про транспортировку вы подумали? Любая, даже самая мелкая авария, необратимо приведет к взрыву и пожару. Вас, дорогой мой, с такими идеями надо в тыл врага забрасывать. «Пап, покоробившись, обратился к Игорю Эммануиловичу Ярослав. «Разреши нам попробовать». «Нет, не разрешу. У нас испытания назначены на вечер. Фронт не будет ждать, когда вы проверите все свои бредовые идеи». «Хорошо, к вечеру прототип будет, но нам нужны дополнительные материалы», – попросил Ярик. «Это без проблем. Идите на склад, скажите, что это мой приказ выдать вам все необходимое». Когда ИИ уехал, Ярослав повернулся к Максу. «Ты действительно хочешь сделать двигатель внутреннего сгорания?» «Почему нет? Они же разорвут друг друга, но уже из-за нефти». А сейчас прям мир и благополучие. Что это даст им? Подумав, спросил Ярослав. Отсрочку. У них будет лет 50, чтобы найти путь мирного решения конфликтов. Думаешь, воспользуются? Задумчиво спросила Алиса. Надо дать им хотя бы такой шанс. закончил мысль Максим. Макс, ты предлагаешь дерущимся дать ножи вместо дубинок в надежде, что они тогда прекратят конфликт. Подытожил Ярослав. Водяные двигатели действительно были инженерными шедеврами. Разбираясь с конструкцией, Максим быстро придумал, как переделать его в работающей на керосине. В токарный цех скинули чертежи элементов, которые надо заменить. На склад отправили запрос на керосин, использующийся здесь для протирки оборудования. Сложнее всего было придумать систему зажигания. У конструкторов, изобретавших когда-то двигатели внутреннего сгорания на их версии земли, на это ушли годы. Максим, Алиса и Ярослав должны справиться до вечера. Но их стимулировала угроза возвращения Макса и Алисы на фронт. Из токарного цеха пришел мальчишка лет 16 в сером комбинезоне. Здоров, Ярик!» «Привет!» – осторожно ответил Ярослав. «Вы опять потеряли заготовки, что ли? Или мои хламоны с размерами напутали?» «Какие заготовки? Какие размеры?» – не понял Ярослав. «Да мы же вам примерно то же самое четыре дня назад отгрузили». «Позавчера на полигоне испытывали образец, уничтожили», – наугад сказал Ярик. «А-а-а!» Кивнул мальчишка, оказавшийся по всей видимости бригадиром. Другое дело. Как отработало? Шикарно, ответил Ярослав. Понял тебя. Так ты хочешь прошлый прототип повторить или делаем по новым чертежам? Я посмотрел, ты как будто назад откатился. Подумал, может, где просчитались? Ярослав и Максим переглянулись. Давайте повтор прошлого прототипа, попросил Макс, но токарь его проигнорировал. Он смотрел на Ярослава. «Делаем повтор прошлого, закрепляем результат, сдаем сегодня госкомиссии». «Понял. Через час привезем». Мальчишка в сером кабинезоне ушел в глубину бесконечного цеха. «Ярик, ты с ума сошел? Какой прошлый прототип? Мы не знаем, чем занимались до того, как попали в этот мир». «Макс, просто поверь мне, у нас один шанс на миллион, но отказываться от него мы не будем. Давай честно, разработать двигатель с нуля за один день невозможно». Кроме того, я до сих пор не нашел для себя объяснения, почему я оказался в том бункере рядом с вами. Ну, не из-за же, честное слово. К вечеру удалось собрать новый опытный образец силового, вернее сказать, гравитационного щита. Запитанный от керосинового двигателя генератор обещал минимум десятикратное увеличение мощности. Корявое с виду изделие погрузили на самоходную тележку как раз в тот момент, когда подъехал Игорь Иммануилович. Сделали? Ну, молодцы же! «Горжусь тобой, Ярик. Кстати, шикарная футболка». И-и увидел принт на груди, который Ярослав весь день тщательно скрывал под пиджаком. «Рад, что ты так повзрослел. Советую в ней вывести агрегат на испытательный полигон. Старый генерал любит такие вещи. Все, садись, поехали». Ярослав сел на кар рядом с Игорем Эммануиловичем. Максим и Алиса как-то пристроились на платформе, загруженном на нее щитом. На открытый полигон вела бетонка. «Отлично». «Как раз 10 минут на разгрузку и проверку», — сообщил ИИ. «Я на наблюдательный пункт с генералами поздороваюсь. Установите, приезжай на платформе». «Только...» — Игорь Эммануилович подошел вплотную к Ярославу. «Этот раз, пожалуйста, не оставайся с поросятами, хорошо?» Не дожидаясь реакции, ИИ уехал к белому бетонному блиндажу. «Ярик, что он тебе сказал?» — спросила Алиса. «Удачи пожелал». Поднос пробубнил Ярослав. «Давайте разгружать». «Испытание номер 49, 13, 26, 8. Контрольная запись запущена». Послышался громкий, бесстрастный, искусственный голос. «Боевая часть готова. До старта 10 минут». Прибор переставили на грунт. Подключили провода, трубки. Выглядело все работоспособным. «Товарищи офицеры!» – раздался голос Игоря Эммануиловича, усиленный динамиками. Сегодня, Сегодня мы завершаем, завершаем серию испытаний, испытаний нового, нового изделия – силового щита. В ближайший месяц прибор поступит на вооружение в, в части. Недавние испытания показали исключительную, исключительную эффективность в условиях, в условиях реального боя. Ярослав поднял руку, надеясь привлечь внимание наблюдателей. У одного из разработчиков, разработчиков есть желание сказать напутствие, – послышался второй голос. – Предлагаю, Предлагаю позволить ему это сделать. сделать. – а, а можно, можно мне, мне микрофон? микрофон? – сказал Ярик, но его голос и без него был усилен. Видимо, где-то стояли узконаправленные микрофоны. А, а понял. понял. Мы Вы смогли, смогли многократно, многократно улучшить изделие. Мощность, которую, которую теперь можно снять с генератора, генератора позволяет добиться более плотного, плотного гравитационного поля. поля. Кроме того, время перезарядки, перезарядки сократилось до нескольких секунд. секунд. Продолжительность эффективной работы увеличена практически до бесконечности за счет применения нового типа двигателей. «Сегодня мы хотим показать работу революционного изобретения». «Молодой человек, простите, а чего же революционного в вашем новом двигателе?» «И почему он должен улучшить работу изделия?» Поинтересовался тот же голос. «Наш двигатель в качестве топлива использует керосин. Процесс переоборудования текущих агрегатов представляет собой элементарную задачу. Мы сможем постепенно перевести на новое топливо автомобили, самолеты и так далее». Некоторое время собеседники молчали, Видимо, обсуждая услышанное. «Молодые, Молодые люди, нам, нам кажется, вы нерационально, нерационально тратите ресурсы и время, и время в, то в то время как, как фронт ждет от вас новых изделий. На, на чем вы строите свои инженерные, инженерные теории? На собственной фантазии?» «Нет», нет – включился Максим. «На, на инженерном, инженерном опыте, опыте точных, точных расчетов и, и интуиции». Пока не обсуждали новое изобретение, время неумолимо подошло к моменту испытаний. Безжизненный голос начал обратный отсчет. 10 «Девять!» «Макс, мы должны укрыться в бункере!» Алиса умоляюще взглянула в глаза друга. «Мы не успеем!» Спокойно ответил Максим. «Какой выход!» Макс молча наклонился к двигателю нажал кнопку «Пуск». Движок не завелся. Проверить его в лаборатории они так и не успели. «Шесть!» «Пять!» Продолжал все тот же голос, отчитывающий их последние секунды на земле. Ярослав отодвинул Максима в сторону, дрожащими пальцами несколько раз надавил на зеленую кнопку. Никакого результата. Макс прижал к груди зажмурившуюся Алису. Три, 2 Ярослав, обдирая руки, прокручивал ремень привода, нервно нажимая на кнопку. Неожиданно с кряхтением и черным выхлопом мотор заработал. Послышался высокочастотный писк, свидетельствующий о том, что генератор гипергравитации заряжается. Никакого силового поля вокруг них не появилось. Такое бывает только в кино. Ноль. Ноль. Баллистический, Баллистический удар. удар. Закончил голос. И с яркой вспышкой к ним прилетела смерть. Удар бомбы вызвал землетрясение. Полетели куски оплавленных камней. Поднялась пыль. Только в этот момент Максим, Алиса и Ярослав осознали, насколько маленький радиус у защитного купола. Они видели, как сплющиваются и крошатся камни в полуметре от их ног. Они крепче прижались друг к другу. Дышать стало трудно. Наконец-то все закончилось. Они выжили в эпицентре взрыва. Моторчик продолжал послушно трахтеть. Удар, удар два. Два. Лучевой, Лучевой заряд. заряд. Бесстрастно сообщил голос. Простите меня, пожалуйста, прошептал Ярослав. Я вас... Второй удар оказался быстрее и неожиданнее. Если в первый раз с неба упала бомба, сейчас ударили каким-то лазерным, по всей видимости, оружием. В ушах стоял свист. Голова раскалывалась от безумной боли. Ярослав схватился за виски, закричал, но не услышал собственного голоса. Зрение пропало. Стало страшно. Кто-то сжал его руку. Крепко, цепко. Он попытался нащупать, кто это, но и тактильные ощущения, кажется, его подводили. Под пальцами было что-то кучерявое, как будто он пытался схватить пуделя. Кто-то сильно ударил его по щеке. Еще раз. Он начал слышать свой собственный крик. Откуда-то издалека стали появляться звуки. Расплывчатые пятна перед глазами начали обретать очертания. «Живой?» – спросил какой-то далекий, но знакомый голос. «Дай ему воды», – посоветовал другой женский. Ярослав потер глаза. Прислонился спиной к чему-то твердому. Первое, что он увидел ясно, свои дрожащие руки в перчатках. Второе – Алису. Она была великолепна. Стройная, в белом обтягивающем халате, с огромной копной кудрявых рыжих волос.